Он взял письмо, распечатал его, прочел и сунул себе в карман, в то время как Ванель невозмутимо ли листал свои протоколы. «Ванель», — сказал внезапно патрон своему подчиненному, «вы, как кажется, не боитесь работы, да, мансиньор? Двенадцать часов ежедневно не приводят вас в ужас? Я работаю пятнадцать часов. Непостижимо». «Парламентские обязанности отнимают не больше трех часов в сутки».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 Раз я утверждаю, что должность поступит в продажу, вы утверждаете, мансиньор? Об этом многие говорят. Повторяю, это немыслимо. Никто не бросит счета, оберегающего его честь, состояние, наконец, жизни. Бывают порой сумасшедшие, которые менять себя в безопасности от ударов судьбы, господин Ванель. Да, мансиньор, бывают.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 От трехсот до четырехсот тысяч ливров. А цена этой должности? Самая малая полтора миллиона. Я знаю людей, которые предлагали миллион семьсот тысяч и все же не могли соблазнить господина Фуке. Но если бы тогда случилось, что господин Фуке захочет продать свою должность, чему я не верю, несмотря на то, что мне говорили, а так и вам говорили, кто же? Господин Дегорвиль